Глава 8. Кровь девственницы. Счастье непривычное чувство для Имакалаты. Однако в мире были такие места, где она и её сёстры переживали что-то очень похожее на счастье. Поля сражения в вечернюю пору, морги и склепы. Там они дышали воздухом, который состоял из чихто последних вздохов. В присутствии смерти они чувствовали себя как дома, резвились среди трупов, устраивали пикники. Именно поэтому сёстры отправились на Заупокоенные ступени, когда им наскучило искать шедуэлл. Это было единственное место в Фуге, связанное со смертью. Ещё в детстве Эмма Калата приходила сюда ежедневно, чтобы купаться в скорби других, а сейчас Когда она осталась здесь в одиночестве, сёстры улетели на поиски очередного отца для новых ублюдков. В её голове роились столь чёрные мысли, что на их фоне ночное небо казалось ослепительно светлым. И Макалата сбросила туфли и спустилась по ступеням в чёрную грязь вдоль берега. Никогда здесь предавали тела в воде, и рыдания делались громче, а вера в загробную жизнь съёживалась перед лицом холодных фактов. Прошло уже очень много лет с тех пор, когда были в чести подобные ритуалы. Обычаи спускать покойников на воду пришлось забыть, слишком часто тела попадались на глаза чукнам. Мертвецов стали сжигать к великому сожалению и макалаты. Ступени же усиливали драматизм происходящего по мере спуска к воде. Стоя сейчас перед быстро текущей рекой, и макалата думала, как просто было бы отдаться на волю течения, и уплыть на встречу смерти. Однако она ещё не успела завершить столько дел. Если Имакалата покинет Фуго, не причинив ей вреда, а её враги останутся в живых, это будет совершенно неразумно. Нет, Имакалата должна жить, должна увидеть, что её семейство унижены, что их надежды и земли обратились в прах, что их волшебство превратилось в детские игрушки. Уничтожить их слишком просто. Больно будет лишь один миг, а потом ничего. Но увидеть ясновицы в порабощёнными, ради этого стоит жить. Шум воды успокаивал, и Макалата ощутила ностальгию, вспоминая о том, сколько тел унесли эти волны на её глазах. Однако незвучит ли за шумом воды какой-то иной шум? И Макалата оторвала взгляд от мутных волн. Наверху стояло убогое здание, крыша на четырех колоннах, где несчастные родственники собирались перед тем, как сказать покойнику «последнее прости» на берегу реки. Сейчас под колоннами происходило какое-то движение, стремительно проносились тени. Может быть, сестры? Она не ощущала их присутствия. И Макалата получила ответ на свой невысказанный вопрос, как только вышла из грязи и добралась до нижней ступени. «Я знал, что ты придешь сюда». Эмакалата замерла, шагнув одной ногой на ступеньку. Из множества мест ты выберешь это. И Эмакалату охватило волнение, которое она не могла скрыть. Причиной его был не человек, появившийся из тени под колоннами, а его спутники. Они метались в тени у него за спиной, их шелковистые бока лоснились. Львы? Его сопровождали львы? "Да, да", сказал Рома, заметив, как вздрогнула инкантатрикс. Я не один, как была она. Теперь беззащитной осталась ты. Он был прав. Или вы слишком бесчувственны. Её иллюзии не могут их одурачить. Да и с их хозяином с его звериным равнодушием справиться нелегко. "Сёстры", выдохнула она, "скорее ко мне". Или вышли в пятно лунного света. Их было шесть: три самца и три самки. Они не сводили глаз с хозяина, дожидаясь его приказа. И Макалата попятилась на шаг. Ноги скользили по грязи, она едва не лишалась равновесия. Где же Магдалена и старая корга? Она отправила на их поиски еще одну лихорадочную мысль, но страх сделал ее медлительной. Львы были уже наверху лестницы. И Макалата не осмеливалась отвести от них взгляд, хотя то, что она видела, ей совершенно не нравилось. Звери выглядели величественно, не прилагая для этого ни малейших усилий. Как только эта мысль поразила её, Эмма Калата поняла, что должна бежать. Менструм поднимет её над рекой раньше, чем они до неё доберутся. Только нужно время, чтобы он разлился по ней в нынешнем заторможенном состоянии. Имма Калата попыталась задержать приближение львов. "Тебе не стоит им доверять", начала она. "Это львам-то?" спросил Рома, слегка улыбнувшись. иосновидцем. Они обманули Мими так же, как обманули меня. Они бросили её в королевстве, а сами спаслись. Они трусы и обманщики. А ты? Кто ты такая? И Макалата почувствовала, как менструум начал наполнять её нематериальное я. Теперь, когда она уверена, что сумеет благополучно скрыться, она может позволить себе сказать правду. Я ничто Произнесла она, голос её звучал так тихо, что его почти заглушал шум реки. Я жива до сих пор, пока моя ненависть к ним делает меня живой. Казалось, львы поняли смысл последней фразы, потому что они внезапно бросились к макалате, спрыгивая со ступенек вниз. Менструум пульсировал вокруг неё, она начала возноситься. Как раз в этот миг за рекой появилась Магдалена, вскрикнувшая при виде сестры. Её крик отвлёк внимание и макалаты, чьи ноги зависли в нескольких дюймах над грязным берегом. Этого оказалось достаточно первому льву. Он прыгнул со ступеней и вцепился в неё лапами. Она не успела уклониться и упала обратно в грязь. Рома прорвался через весь львиный прайд и попытался отозвать зверя, пока и макалата не пустила в ход свою силу, но он опоздал. Менструм уже завивался спиралью вокруг животного, впиваясь ему в морду и бока. Теперь лев не смог бы оторваться от женщины, даже если бы захотел. Однако силы Менструма были подорваны, и лев наносил удар за ударом, оставляя на теле Инкантатрикс чудовищные раны. И маколата кричала и извивалась в залитой кровью грязи, но зверь не собирался отпускать жертву. Потом его лапы соскользнули с её лица, Он испустил придушенный рык, и схватка внезапно закончилась. Лев мгновение возвышался над мёколатой, от них обоих летел пар, а затем отшатнулся. Его брюхо было распорото от глотки до паха. Только сделал это не менструм, а нож, который выпал сейчас из руки и мёколаты. Зверь сделал пару неверных шагов, волоча за собой собственные кишки, и повалился в грязь. Остальные львы рыком выражали свою ненависть, однако не двигались с места, подчиняясь приказу Рома. Что касается и Макалаты, то она выплюнула какие-то презрительные слова в адрес сестёр, наконец-то явившихся к ней на помощь, и сама поднялась на колени. С такими ранами, как у неё, любой человек, да и большинство ясновицев, уже валялись бы мёртвыми в грязи. Голова и верхняя часть груди были чудовищно изуродованы, мышечная ткань лентами свисала с костей. Однако она встала на ноги и подняла на Рома страдальческие глаза, глядевшие из сплошной раны лица. «Я уничтожу все, что ты когда-то любил», — произнесла им Акалата срывающимся голосом. Она прижимала руку к лицу, и кровь ручьями текла между пальцами. «Я уничтожу Фугу, Ясновидцев, уничтожу все без исключения, сотру с лица земли, даю тебе слово, ты еще поплачешь!» Будь это во власти Рома, он без колебаний добил бы Инкантатрикс прямо сейчас. Однако отправить ее в мир иной не сумели бы ни львы, ни укротитель. Хотя враг и ослаблен, и Макалата, и ее сестры способны уничтожить зверей раньше, чем те успеют до нее добраться». Рома оставался лишь радоваться тому, что их внезапное нападение не прошло даром, и надеяться, что Мими вместе с своего упокоения знает, её мучения отмщены. Рома подошёл к умирающему льву, что-то негромко сказал ему. И Макалата даже не попыталась на пасть, а двинулась вверх по ступеням, поддерживаемая с обеих сторон сёстрами. Львы стояли, не трогая с места, и ждали приказа действовать. На Рома было охвачен горем. Он прижался щекой к щеке умирающего зверя и всё ещё говорил ему что-то. Затем слова утешения оборвались, и лицо Рома приняло трагическое выражение. Львы уловили его молчание и поняли, что оно означает. Они повернули к нему головы, и в этот миг из макалата, нечистивая, святая из грязи и крови, взвилась в воздух. Призрачные сестры летели справа и слева от нее, словно по роде на херувимов. Рома смотрел, как они уходят во тьму, брызгая сверху кровавым дождем. Когда троица исчезала в ночи, Рома заметил, что голова Инкантатрикс свесилась бессильно на грудь, и сестры поспешили им о калате на помощь. На этот раз она не отвергла их поддержку, а позволила унести себя прочь.